вытянув руки и подняв вверх ладони. И если бы его заметил кто-нибудь из соседей, он посчитал бы это странным или, возможно, даже почти святотатственным. Почему этот мальчик прыгает от радости? Ибо это был именно прыжок от радости, его трудно не распознать. Наверняка спросил бы он себя когда не прошло и месяца с тех пор, как его мать легла в могилу. Он прыгал потому, что обезьяны больше не было. Она исчезла навсегда. Во всяком случае, так ему тогда казалось. Через три месяца тетя Ида послала его на чердак за коробками с елочными украшениями. И когда он ползал на четвереньках в поисках этих коробок, пачкая брюки в пыли. Он внезапно снова встретился с ней лицом к лицу, и его удивление и ужас были так велики, что ему пришлось укусить себя за руку, чтобы не закричать или не упасть замертво. Она была там, оскалясь в своей зубастой усмешке, тарелками, разведенными в стороны, и готовыми зазвенеть, перекинувшись небрежно через борт картонной коробки, словно высматривая вдалеке автобус, и, казалось, говоря ему, «Ты ведь думал, что избавился от меня, не так ли? Но от меня не так-то просто избавиться, Хелл. Ты мне нравишься, Хелл. Мы созданы друг для друга». Мальчик и его ручная обезьяна, два старых приятеля. А где-то к югу отсюда старый глупый старьевщик-итальянец лежит в ванной, выпучив глаза, и его зубной протез высовывается у него изо рта, лопящего рта. Старьевщик, который воняет, как потекшая электрическая батарейка, Он собирался подарить меня своему внуку Хэл. Он поставил меня на полку в ванной комнате, рядом со своим мылом, бритвой и кремом для бритья, рядом с радиоприемником, по которому он слушал Бруклина, Доджерса. И тогда я начала стучать тарелками. И одна из моих тарелок задела его старое радио, и оно полетело вниз. В ванну. И тогда я отправилась к тебе, Хелл. Я путешествовала ночью по дорогам, и лунный свет сиял на моих зубах в три часа утра. И позади себя я оставляла многих умерших на многих местах. Я пришла к тебе, Хелл. Я твой подарок на Рождество. Так заведи меня. Кто там умер? Это Билл? Это дядя Уильям? Или это ты, Хел? Ты? Хел отпрянул. Лицо его сумасшедшее исказилось, глаза вращались. Он чуть не упал, спускаясь вниз. Он сказал тёте Иди, что не смог найти рождественские украшения. Это была его первая ложь ей, и она увидела, что это ложь по его лицу но, слава богу, не спросила его ни о чем. А потом пришел бил, и она попросила его поискать. И он притащил с чердака коробки с украшениями. Позже, когда они остались одни, Билл прошипел ему, что он болван, который не может отыскать свою задницу с помощью двух рук и одного фонарика. Хелл ничего не ответил. Хэлл был бледен и молчалив, и почти ничего не ел за ужином. И в ту ночь ему снова снилась обезьяна, как одна из ее тарелок сбивает радио, и оно летит прямо в ванну. Обезьяна скалится и стучит тарелками, и каждый раз раздается дзынь, и еще раз дзынь, и еще раз дзынь. Но человек, лежащий ванной в ванной, В тот момент, когда в воде происходило короткое замыкание, был не старьёвщиком, итальянцем.